Железный резерв Рельсовые метатели были промежуточным вариантом решения, когда-то вставшей перед империей задачи, сотворить нечто равное чудовищным гигатанкам Бражской Республики, тогда еще ФСБ Федерального союза Брашей, из-за распыления сил на сотни, одновременно требуемых вооруженным силам проектов, из-за приоритета тому, что можно сделать сейчас, в ближайшее время, пусть через цикл-2. Эра так и не смогла повторить технологический подвиг подводного мозгового центра и его многочисленных наземно помещенных филиалов. Появление боевых гор стало невероятным скачком вперед в создании оружия. Кроме того, он произошел сразу. То есть бражские разработчики не решали проблему постепенно, начав с неких маленьких, 100 тонных машин, чтобы постепенно, набравшись опыта, довести их функциональность до нужного предела. Они вложив время и чудовищные средства создали задуманных монстров примерно в том виде, что и планировали. То, что гигамашины оказались сделаны хорошо, более всего доказывал их практически неизменный вид за почти 20 циклов эксплуатации в тяжелейших условиях локальных и тотальных войн. По всей видимости, действительно, впихнуть в танк меньших масштабов все, что втиснуто в боевую гору, являлось принципиально невозможным. Ведь требовалось иметь пусковую платформу для гигакалибров, но одновременно с этим. Уникальную защиту, чего стоила только многометровая броня, а еще это было подвижное хранилище для целого легиона танков, быстроходный паром, техноразведывательный центр, спрятанный от атомных ударов штаб и многое-многое другое. Однако в Ирарбии в период, когда разведка только донесла, пока еще не точно, о виде слухов о планах Брашпутиды, посчитали фантастическую программу выдумкой, потом, когда подвижные крепости явились во всей красе, стали срочно догонять, но... Это нельзя было решить нахрапом. Противодействие или аналог хотелось создать быстро. У Грапуприса 31 го последнего императора Эррбаков слюни текли при виде достижений конкурентов по геополитике. Поэтому проблему осваивали не в комплексе, а частями. Именно таким полурешением и стали рельсовые метатели. Они представляли из себя чудовищную одноствольную пушку, способную задираться в зенит и крутиться по оси. Калибр ее совсем чуточку перехлестывал один метр. Длина ствола дотягивала до 32, в основном не так из-за необходимости, как из желания хоть в чем-то переплюнуть бражских гениев. Эта штука абсолютно не бронировалась, не имела своих собственных средств разведки. Точнее, они располагались в отдельных гусеничных машинах, так же, как и в привычных танковых войсках. Вес ее равнялся 40 тысячам тонн. Количество обслуживающего персонала достигало 8 тысяч человек. В этом параметре почти равнялась боевой горе. А перемещалось это орудие по рельсам, за что и получило свое прозвище. Рельсы укладывались параллельно в несколько сотен рядов, поэтому общее количество колес обозначалось четырехзначной цифрой. В итоге здесь удалось обойтись без впихивания в корпус термоядерного двигателя. Обычного атомного вполне хватало. Однако подвижность комплекса оставляла желать лучшего. По первоначальному, впоследствии не утвержденному проекту, по всей прибрежной части континента требовалось проложить трассы для движения. Даже император Грапуприс, страстный любитель гигантомании, и тот почувствовал подводные камни этой задумки. Дело даже не в том, что недовершенная разработка пыталась подмять под себя всю далеко нехилую металлургическую промышленность империи. Монарх не любил столь глубокие обобщения, так что в этом смысле проект проходил на ура. Однако даже он, несмотря на неоправдывающуюся позднее веру в огромную длительность своего существования на этом свете, понял, что не сможет дотянуть даже до четвертинки проекта. Помимо того, любой обученный в Академии маршал или генерал, а уж тем более офицер-практик, видел уязвимость проекта с тактической точки зрения. Стоит повредить даже не пушку, а сам путь и... Институт, разработавший рельсовый метатель, разогнали. Администрацию отправили на лопаточную досыпку линий береговой обороны. Их выявленных родственников, как повелось, отрядили в энергопоселение выращивать маг. Однако, лишний раз доказывая бренность материи и неугасимость мысли, Проект метателей все продолжал и продолжал жить какой-то своей жизнью. Иногда потусторонний, в чертежах и расчетах, а иногда вполне зримо, в металле и облаченных в военную форму людях. В конце концов, этот чудо-проект выродился в эдакий гибрид подвижности и стационара. Метатель по-прежнему перемещался по рельсам. Однако они имели всего 7-километровую протяженность. В далеком, не реализовавшемся, как выяснилось, будущем, Отрезок планировалось довести до 15 километров. Всем было понятно, что систему можно поразить одним 10-мегатонным зарядом, взорванным посередине участка многорядной дороги. Тем не менее, суперпушка избегала этого, маскируясь морфологией через отнесение себя к полустационарным комплексам. Штат обслуживания увеличили еще на 3000 человек, чем, между прочим, сразу обскакали по общему количеству экипажа любую из боевых гор. Но эти люди не носили иглометы и не водили танки. Они занимались тем, что разбирали рельсы с одной стороны 7-километровой дороги и свозили их на другую, где браво и отработано, наращивали длину. Таким образом, средняя скорость передвижения рельсового метателя на слабо пересеченной и даже лесистой местности в рекордные месяцы смогли довести до 2 км в неделю. Рельсовых метателей у империи Эрарбаков было немного, но с началом войны каждый из них получил задачу как можно скорее выдвинуться к линии фронта. Рабочие путейцы, таскающие на плечах стекломельметоловые шпалы, проявляли отменный энтузиазм, потому как это было все-таки лучше, чем умирать от отравляющих газов где-нибудь в прибрежных окопах, и потому метатели шли на фронт относительно быстро, но о стратегии Бражской Республики о них ведать не ведали.